Сменивший в середине 80-х годов Филиппа III новый французский король Филипп IV Красивый, годы правления 1285 по 1314, активно проводил политику укрепления центральной власти и расширения королевского домена. Очередная попытка покончить с континентальными владениями Англии логически вытекала из его общей внутриполитической линии. Эдуард I, который в течение 70 -80 х 80 годов проявил себя как покоритель Уэльса и законодатель, должен был ощущать растущую угрозу сохранению английской власти в последнем континентальном владении и опасную для своего авторитета жесткую политическую линию французской монархии на превращение английского короля в реального вассала Франции на Юго-Западе. Немало сделав для улучшения финансово-экономического использования Гаскони Англии, Эдуард I готовился к бою за нее. Вопрос о новом конфликте на Юго-Западе был предрешен, начиная с 1286 года, когда Филипп IV в свойственной ему твердой манере лидера и хозяина положения потребовал, чтобы английский король в связи с восшествием на престол нового короля Франции принес ему оммаж. В письме французского короля подчеркивалось, что никакие отсрочки невозможны, И что аммаж должен быть тесным, в то время как он был принесен Филиппу Третьему лишь в общей форме. Эдуард I уклонился от личного выполнения этого требования, дав тем самым понять, что английский король, он же герцог Аквитанский, был и остается самым непокорным вассалом французской короны. Готовясь к предстоящему столкновению в борьбе, за юго-западные земли Франции, обе стороны обратились к поискам международной поддержки. К этому вела логика развития англо-французских противоречий в предшествующую эпоху. В изменившихся исторических условиях в Западной Европе сложились уже не просто личные унии государей, а межгосударственные союзы. Первым оформился союз между Францией и Кастилией в 1288 году, который не имел столь давних и глубоких корней, как, например, Франко-Шотландский или как сближение Англии и Фландрии. Тем не менее, именно между этими странами был заключен союзный договор с определенными военно-политическими обязательствами, а не просто провозглашением дружбы, как это было в прежние времена. Причин резкого ускорения наметившегося в 70-х годов сближения Франции и Кастилии было несколько. В течение 70-х-80-х годов укреплялись военно-политические связи между двумя королевствами. Военная служба кастильских рыцарей в пользу французской короны по договору за денежную плату стала обычным и распространенным явлением. Договор 1281 года способствовал закреплению этой практики и усилению дипломатических контактов. Но главным поводом к этому стало, по-видимому, резкое ухудшение отношений между Францией и Арагоном после антифранцузского восстания 1282 года на Сицилии, так называемая «Сицилийская вечерня». Папа Мартин IV продолжал установившуюся со времен Людовика IX линию относительно стабильной поддержки Франции римской курии на международной арене. В расчете на дальнейшую помощь французской монархии в борьбе с германскими императорами папа решительно поддержал Анжуйскую династию, которая в свое время с помощью этой же поддержки пришла к власти в Южной Италии и Сицилии. Призванный сицилийским парламентом король Арагона Педре III был объявлен незложенным Против него организован крестовый поход, который возглавил французский король Филипп III. Для Кастили определился враг ее врага, поскольку политическое соперничество с Арагоном все более занимало внимание Кастильской короны. Убедительная победа Арагона, явно превращавшегося в крупную средиземноморскую державу, угрожала его дальнейшим усилением. Это не могло не беспокоить Кастильскую монархию, которая реально претендовала на роль Пиренейского лидера. Объединение с последовательным противником Арагона, каким стала в это время Франция, было политически очень ценно для Кастилии. Договор о союзе между королем Франции Филиппом IV и королем Кастилии Санчо IV был заключен 13 июля 1288 года во время франко-арагонской войны за влияние в Средиземноморье и был откровенно направлен против Арагона. Стороны принимали на себя взаимные обязательства оказания военной помощи против Арагона. Кроме того, еще раз подтверждалось урегулирование франко-кастильских противоречий на почве династических прав Бланш-Дартуа и ее детей. Казалось, все это никак не было связано с англо-французскими противоречиями. Действительно, побудительные мотивы заключения Леонского договора 1288 года не вытекали непосредственно из давнего соперничества Англии и Франции, но, безусловно, имели с ним связь. Подготовка Франко-Кастильского договора вызвала в Англии пристальный интерес и очевидное беспокойство. Уполномоченные английского короля в Париже сообщали о ходе переговоров между Францией и Кастилией, пытались добиться для Эдуарда I хотя бы роли посредника, докладывали о настроениях кастильских послов в отношении Англии. Факт возникновения Франко-Кастильского союза оказал серьезное влияние на расстановку политических сил в предстоящей борьбе двух сильнейших монархий Западной Европы, подтолкнул их к дальнейшему поиску союзников активизировал дипломатическую деятельность Англии за Пиренеями. И что особенно существенно, появление антианглийской направленности в Союзе Франции и Кастили оказалось вопросом сравнительно короткого времени. Она прозвучала уже в 1294 году на пороге англо-французской войны в Гасконе. Филипп IV и Санчо IV договорились о том, что в случае войны Франции против байонцев, гасконцев или других сторонников английского короля в Аквитании в ближайшие 10 лет король Кастили окажет ему помощь, предоставив в течение трех месяцев тысячу вооруженных всадников. Таким образом, политические весы на Пиренейском полуострове определенно склонялись в сторону преобладания влияния Франции. Наварра и Кастили оказались на ее стороне. Территориальная близость пиренейских стран к Франции была, безусловно, серьезным аргументом в пользу их ориентации на сближение с капетингами Что же касается английской Гаскони, то событие почти целого столетия, начиная с войн Филиппа II Августа в самом начале XIII века, как будто бы свидетельствовали о том, что Англия рано или поздно должна будет отказаться от своего последнего континентального владения. Однако для Англии не все еще было потеряно. Во-первых, Франко-Кастильский союз не был реализован во время крестового похода против Педра III. Арагонская дипломатия, видимо, приложила какие-то усилия к тому, чтобы Альфонс X, а затем Санчо IV Храбрый, воздержались от непосредственного участия в борьбе Франции против усиления Арагона в Средиземном море. Во-вторых, Англии удалось в течение 80-х годов укрепить династические связи с Арагонским правящим домом – брак дочери Эдуарда I и короля Арагона – и добиться того, что Арагон, по крайней мере, теоретически, считался союзником английской монархии. Судя по известным источникам, между Англией и Арагоном не было союзного договора, подобного Франко-Кастильскому. Их союз имел лишь традиционную династическую основу, что во второй половине XIII века становилось уже анахронизмом но все же свидетельствовало о наличии у английской монархии некоторых возможностей для политических маневров за перенеями. К тому же эти контакты не остались чисто декларативными. Во время франко-арагонской войны 1283 по 1302 год Педро III поддерживал связь с английским королем и его сеньюшалом в Гасконе. Послы арагонского короля – получали из Гаскони ценные сведения о передвижении французской армии, англичане участвовали в мирных переговорах между Францией и Арагоном. На заключение официальной договоренности о союзе с Арагоном Эдуард I, тем не менее, не пошел, хотя такое предложение Англия, видимо, получила. В письме английского короля королеве Арагона о династических планах, датируемом 1283 годом, между прочим, сообщалось, что английские войска не могут выступать против короля Франции в связи с принесенной ему Эдуардом I клятвой верности. Это нарушило бы наш долг. Из этого явствует, что в 1283 году Англия не была готова к войне с Филиппом IV, но желала бы сохранять политические контакты за перенеями в расчете на будущее. Английская корона не оставляла также надежды на переориентацию Кастилии. Опираясь на родственные связи, Эдуард I пытался под любым предлогом вмешаться в Кастильские дела. Предлагал свою помощь в борьбе короля с внутренней оппозицией, предоставлял небольшие отряды из Гаскони для этой цели и тому подобное. Английские предложения Союза были выдвинуты буквально перед самой англо-французской войной в Гаскони, и не встретили поддержки. Наступило время относительно прочных межгосударственных союзов, вырастающих из глубоких внутренних потребностей и обусловленной этим общности целей. Поспешные личные договоренности между правителями для конкретной сиюминутной цели, чаще всего войны, отходили в прошлое. В целом дела у Англии на западноевропейской сцене обстояли хуже, чем у Франции. Времена бесспорного могущества английской монархии, претендовавшей на лидерство в Европе, давно прошли. В течение XIII века Англия постепенно превращалась в островное государство, ее политические интересы мало сопрягались с проблемами, которые решали другие западноевропейские страны. Франция же за это время превратилась в сильную монархию которая, в отличие, например, от первых плантагенетов, практически не осуществляла экспансионистской политики и пока не создавала угрозы установления своей гегемонии в Европе. Традиционная же экспансия английской короны сосредоточилась в XIII веке на Британских островах. Ирландия и Уэльс непрерывно находились в поле зрения Эдуарда I. Немало сил и средств было отдано подавлению к сопротивлению, и организации экономической эксплуатации. Возрастающее внимание во второй половине XIII века уделялось Шотландии. После периода политического давления, достаточно ощутимого, но оставлявшего Шотландии надежду на сохранение независимости, английская монархия перешла к решительным действиям. Это окончательно подготовило почву для оформления давно назревшего франко-шотландского союза. Эдуард I воспользовался междуцарствием в Шотландии после смерти в 1286 году короля Александра III. Сначала шотландцам был навязан договор в Биркхэме, по которому малолетняя наследница шотландского короля Маргарет должна была стать женой наследника Эдуарда I. Это был верный и вполне традиционный путь к политическому подчинению Шотландии с помощью династического метода. После внезапной смерти Маргарет в конце того же года английский король оказал на Шотландию грубое военно-политическое давление и под угрозой английского вторжения шотландские бароны, охранители трона, были вынуждены признать право Эдуарда I на управление Шотландией в качестве ее сюзерена. Затем, воспользовавшись борьбой феодальных группировок в Шотландии, английский король вмешался в так называемое «великое дело» избрания преемника шотландской короны, и добился в 1292 году утверждения своего ставленника Джона Беллиола. Шотландия, которая на протяжении уже не одного столетия удавалось в нелегкой борьбе сохранять свою независимость, оказалась на грани ее утраты. В этих условиях, опираясь на прежний опыт сближения с Францией в антианглийской борьбе, шотландские придворные круги обратились... к своему единственному потенциальному союзнику. В обстановке назревания англо-французского конфликта это полностью совпало с интересами французской монархии и привело в 1295 году к оформлению союза между Францией и Шотландией. Договор между Францией и Шотландией был подписан в то время, когда в Гасконе уже начался давно назревший англо-французский конфликт. Война 1294 года по 1303 года. Документ носил откровенно антианглийский характер и предусматривал взаимные обязательства сторон в совместной борьбе против Англии. Его основное военное условие заключалось в обеспечении войны на два фронта. Шотландские войска были обязаны при необходимости как по суше, так и по морю прибыть в Англию. В случае англо-французской войны шотландский король обещал объявить войну королю Англии и как можно сильнее и болезненнее опустошать земли английского королевства. Франция же должна была прочно стоять на стороне шотландского короля, оказав ему помощь путем захвата других частей английского королевства с тем, чтобы те, кто придет в Шотландию, то есть английские войска, переслали в другое место. В качестве политического условия союза оговаривалось участие Франции в любых англо-шотландских мирных договорах. Подписание такого документа в условиях англо-французского вооруженного конфликта в Гасконе было со стороны Шотландии фактическим объявлением войны Англии. Таким образом, английская монархия оказалась перед опасностью борьбы на два фронта. Эта угроза реализовалась уже в 1296 году, когда в Шотландии развернулась антианглийская война за независимость 1296 по 1328 годы, в то время как в Гасконе с переменным успехом продолжались англо-французские военные действия. Стремясь ликвидировать наметившийся перевес сил в пользу Франции, английская корона также обратилась к активным поискам союзников. Были использованы большие денежные средства – и различные формы политического нажима, чтобы привлечь на сторону Англии графа Фландерского. Помимо естественного стремления найти противовес франко-шотландскому союзу, усиление интереса к Фландрии имело причины стратегического характера. После потери Нормандии графство Фландрское было самым удобным плацдармом для удара по Франции с севера. К концу 13 века сложились экономические и политические предпосылки, для реализации союза между Англией и Фландрией. Английская шерсть и английские корабли стали непременным условием развития сукноделия, ведущей отрасли фландерского ремесла, основы экономики Фландрии. Главные центры сукноделия переместились с юга Нидерландов во фландерские города Ипр, Гент, Брюгге, неразрывно связанные с объединением купцов так называемой лондонской ганзой. Его члены получали важные привилегии от английского короля. В течение XIII века эти богатые и независимые города начали играть видную роль в жизнегравство. Это создавало прочный фундамент для сближения с Англией. В течение второй половины XIII века торгово-экономические вопросы занимали видное место в отношениях Англии и Фландрии. Основной политической предпосылкой союза Фландрии с английской короной было нараставшее в течение XIII века французское давление на эту область. Особенно грубым и угрожающим относительной независимости Фландрии оно сделалось при Филиппе IV в 80-х годах XIV века. Умело играя на растущих противоречиях между графом фландерским и горожанами, используя права Сюзерена, Филипп IV явно приближал превращение Фландрии в часть своего домена. Эдуард I, также отличавшийся способностями политика и дипломата, противопоставил французской угрозе горячую готовность к сближению с графом фландерским Дидом Предоставлял ему займы, делал невиданные по щедрости подарки, поддерживал на дипломатическом поприще. имело значение и то, что английский король с помощью династических связей и денег постепенно расширял число своих сторонников среди других нидерландских сеньоров в Брабанте, Гельдерне, Нассау и других. И все же к началу англо-французского вооруженного конфликта в Гасконе граф Фландерский еще не решился на очередное выступление против своего сюзерена. Это произошло уже во время Гасконской войны, и толчком к последнему решающему шагу стало именно сближение с Англией.